В 1788 году, в разгар русско-турецкой войны, из плена на хутор возвращается Максим. 18 лет назад его захватили татары и продали в рабство. Он попал к французскому дипломату в кафе. Вместе с сыном дипломата он учился и рос, постигая разные языки и науки. Рядом с хутором русская армия осаждает турецкую крепость Ачаков, а на самом хуторе Происходят страшные вещи. Появляется черный человек, который собирает души грешников. Максим не верит в сверхъестественные силы, он понимает, что за всем этим стоит вполне конкретный человек. Максим проявляет задатки сыщика и раскрывает турецкого шпиона. 2010 год. Сергей Глазков, «Черный человек» или секретное письмо генерал Аншефа. Исторический шпионский кинодетектив. Первая глава. Панорама Санкт-Петербурга 1788 года. По улице торопится Игонькин. Его лицо сияет радостью он сдерживает себя, чтобы не бежать. Брусчатка громко отзывается на его подбитые кованными гвоздями каблуки, прохожие вежливо расступаются, пропуская молодого офицера. Он сворачивает в узкую улочку и открывает массивную дверь.